Глава шестая. Ренегаты. На следующее утро Колби взял Уайнера с собой. Глубоко в своём сердце затаил он решение избавиться от ненавистного соперника. Но как? Бригадир решил выбрать для поездки наиболее опасные и дикие территории и скакать до изнеможения, на износ лошадей. Если Хлыщ погибнет, можно было бы списать его смерть на какую-нибудь случайность или на индейцев. Никто не смог бы доказать вину Колби. С другой стороны, Ревнивцу и самому не хотелось обвинять себя в том, что у Айнрайт жив. Однако план Колби в последний момент был сорван Элиасом Хендерсоном и Дианы, которая захотела поехать вместе с ними. Вы, Суайнрайт, там езжайте вперёд сказал Хендерс: "А мы с Дьяной следом за вами". Бригадир молча кивнул, пришпоривая своего мустанга, а у Айнрет также молча поскакал с ним рядом. Сложившееся сочетание пар не устраивало ни того, ни другого. Каждый из них обдумывал план, как бы оставить соперника в обществе престарелого Элиаса Хендерса, а самому остаться с девушкой хотя в обычных обстоятельствах каждый из них и был бы в восторге от перспективы провести целый день в компании босса заставы Ю. «Изумительное утро!» – воскликнул Элиас Хендерс, обращаясь к дочери. «Может, в некоторых отношениях Бок и обделил Аризону, но в одном он наделил ее щедро. Вряд ли где еще в мире может быть такое же чудное утро». "Да, разве может быть где-то ещё такая же красота?" воскликнула Диана в ответ. "Это утро пьет нет почти как вино", заключил он, а затем перешёл на другую тему. "Кстати, Балд ведёт себя хорошо, не правда ли? Не похоже, чтобы он прикасался к экспертному с той ночи у Гама. При этом он очень прилежно работает." сказала девушка. Он всегда хорошо работал. Это лучший работник, какого я видывал. Вряд ли найдётся кто-то во всех семи округах, кто сравнится с ним, когда речь идёт о том, чтобы объездить лошадь заарканить её, заклеймить, определить её возраст или вес или ухаживать за скотом. В каком бы состоянии он ни был, Никто так, как он, не знает и пастбищ. Да вот хотя бы позавчера он должен был дать одному парню с красных грядок совет по поводу его собственного пастбища. Так он, как выяснилось, знал его лучше хозяина. Действительно, он великолепен, подтвердила Диана. Я люблю смотреть на него, когда он в седле. Тогда он просится прямо-таки на картину. Я всегда гордилась, что у нас есть такой человек. Надеюсь, что больше он пить не будет. Элиас Хендерс покачал головой. Боюсь, что ты заблуждаешься, сказал он. Пить он не бросит. Если уж какой-то порок входит у человека в привычку, то ему нужен стимул, чтобы остановиться. А у Бала такого стимула нет. Разве что его работа? Но когда, скажи мне, столь жалкий повод удерживал мужчину от пьянства, а особенно такого, как он, ведь он лучший ковбой на всей территории? Нет такой фирмы, которая не наняла бы его трезвого или пьяного. Кажется, он возле тебя последнее время не ошивается, Ди. Я этому, честно говоря, рад. Я не хотел бы, чтобы ты интересовалась парнями вроде Бала. Конечно, болтуны мне не нравятся, но и такие молчуны, как он, тоже. Боюсь, он скрывает что-то такое, что заставляет его держать язык за зубами. Как ты думаешь, что произошло вчера ночью после твоего ухода? Внезапно спросила Диана: "А что случилось?" Спросил Хендерс. "Джефферсон Уайдрет сделал мне предложение". "Не может быть. И что же ты ему ответила?" "А что я должна была ему ответить?" "Это зависит от того, что ты думаешь о нём", ответил папа. "Хотел ли бы ты видеть его своим зятем?" «Если ты его выберешь, то и мне он будет по душе. Боже мой, да выбери ты хоть самого дьявола. Я бы и тогда не протестовал». «Прекрасно! Ведь он же не настолько плох, как все остальные, действительно!» воскликнула она со смехом. «Я вовсе не имел в виду принизить его. По-моему, он весьма приятный парень. Он способен дать тебе всё». А главное, может ввести тебя в круг людей равных тебе, круг, которому ты принадлежишь по праву рождения. Ты не будешь вынуждена стыдиться его. Всё бы хорошо, но мне не нравится его папаша. Да, его отец это и вправду препятствие, согласилась она. Но ты его любишь? спросил отец. "Я не знаю", я ему так и сказала. "Он-то хочет, чтобы мы поженились ещё до нашего отъезда на восток, и чтобы все мы поехали вместе". "Отличная идейка взять с собой меня в свой медовый месяц. Можете исключить меня, если другой мужчина собирается вести тебя на восток, то я, вероятно, могу и не ехать". Но пока я не собираюсь никуда с ним ехать. Я сказала ему, что дам ему ответ до нашего отъезда. Это была бы хорошая идея в том случае, если он действительно собирается жениться на тебе. А если это был минутный каприз, тогда ты упустила свой шанс. Добродушно подшутил над дочерью Хендерс. Впрочем, поговорим о другом претенденте, а именно о Холе. Мне кажется, что ветер дует скорее в его сторону. Я прав? Ты прав, девушка усмехнулась. Когда я с ним, мне нравится он, когда с другим, другой, а когда они оба рядом с тобой, то кто тебе нравится больше? Ты не задумывалась об этом? Я думала об этом. Понимаешь, когда мы просто болтаем, то Хол всегда проигрывает Уайнеру эту. Но когда они сидят в седле, всё совершенно иначе. Но люди не проводят свою семейную жизнь в седле, напомнил ей отец с юмором. Она вздохнула. Я в ужасном затруднении. В одном я уверена. Я выйду замуж либо за Хола Колби, либо за Джефферсона Уайдрэта, или за кого-нибудь ещё. Заметил Хендерс. Нет, больше ни за кого, твёрдо заверила девушка. Было уже далеко за полдень, и они повернули обратно, по пути подбирая небольшие стада коров, которые они отгоняли от каньона и ущелья и гнали вниз на равнину. Элиас Хендерс и Диана ехали на довольно значительном расстоянии от бригадира и Уайндрэта. Когда Хендерс повернул назад и поднялся на вершину небольшого холма, чтобы бросить последний взгляд на всю обширную местность, Не ускользнуло ли от внимания какое-нибудь затерявшееся стадо? Диана находилась на расстоянии нескольких ярдов от него, когда он натянул вожжи на вершине холма. Было очень тихо. Коровы находились довольно далеко от них и медленно двигались вниз по долине. Было лишь слышно, как неподкованные копыта ее лошади чавкают в рыхлом грунте, да раздавался приглушенный шум поношенного седла. Она приближалась к отцу. Вдруг раздался треск ружейного выстрела, и лошадь Хендерсона замерла как вкопанная, а затем упала на землю. Хендерсон, однако, упал удачно и был невредим. Он сразу выхватил револьвер. "Скачи отсюда, ди", окликнул он девушку. "Э, тейндси?" «У тебя еще есть время, если ты отъедешь под укрытием холма, а потом скачи во весь опор». Она обернулась и посмотрела в сторону двух всадников за четверть мили от них – Колби и Уайнрайта. Оба развернули лошадей и смотрели в ту сторону, откуда раздался выстрел. Она подумала, что с того места, в котором они находились, можно было увидеть индейцев, недоступных пока ее взгляду. Кол Колби пришпорил свою лошадь и стегал её так, что она буквально полетела над землёй по направлению к джайне. У Айнрэджа заколебался, ещё раз взглянул в сторону индейцев, а затем в обратном направлении, в сторону лагеря, находившегося на расстоянии 15 миль. Внезапно он повернул свою лошадь и кинулся на утёк. В её памяти промелькнули те взволнованные слова, которыми он утомлял её уши накануне вечером. Я тебя боготворю, нет такой жертвы, которую я охотно и радостно не принёс бы ради тебя и твоей семьи. Я бы умер ради тебя, дорогая девочка, и благодарил Бога за предоставленную возможность. Ее губы скривились в презрительной усмешке, а глаза послали полный пренебрежения взгляд вслед удаляющейся фигуре Уайнрайта. Затем она вновь взглянула на Колби. Как величественен он был в этот момент. Он вынул один из своих шести зарядных револьверов и ехал теперь не к холму, а прямо по направлению к индейцам. Как раз в тот самый момент, когда он исчез из поля ее зрения, он вступил в перестрелку ей был слышен треск его револьвера смешанный с выстрелами индейцев и тут её отец на миг прервав огонь обратился к ней боже мой ди неужели ты ещё здесь поспеши у тебя ещё есть немного времени пока что хол обортил их в бегство но они ещё вернутся там их не менее дюжины Скачи же в лагерь за помощью. Мистер Райнра это уже подскакал папа, сказала она. Мы должны всегда быть с тобой вместе всю жизнь. Не нужно двоих, чтобы привести помощь. Здесь пригодится мой револьвер, пока не прискачут парни. И несмотря на все протестаться, она спешилась и подползла к нему. За гребнем Диана видела колбе скачущего к ним Индейцы же на четверть мили дали, группировались для преследования, окружая холм. На переднем плане растянулся убитый индеец, а правее, оставшаяся без седла лошадь убегала навстречу своим товарищам. Диана лежала в нескольких футах от отца. Оба были готовы прикрыть отступление Колби, когда индейцы открыли дружный огонь. Хотел бы я иметь пару винтовок. — сказал Элиас Хендерс. — Если бы у меня был карабин тридцатого калибра, я бы и один продержался до приезда парней. — Нам нужно продержаться всего час, папа. Я уверена, что парни успеют вовремя. — Мы сделаем все, что можем, но ди... Он сделал паузу, а когда продолжал, его голос чуть дрогнул. «Не дай им взять себя живой, дорогая. Парни могут и опоздать. У Айнрайт никакой наездник. Ему понадобится больше времени, чем любому из наших. Они-то загнали бы лошадь, но успели вовремя. Хорошо, если он застанет их. Но все дело в том, что что в лагере в такое время может не быть никого, кроме повара. Вот чего я боюсь, моя девочка. Мы, конечно, сделаем всё, что можем. Скорее всего, мы спасёмся. Однако, если нет, тогда помни то, что я тебе сказал. Не дай им взять тебя живой. Прибереги один выстрел. Ты поняла? Я поняла, папа. Колби, подгоняя лошадь шпорами и арапником, неожиданно выскочил на их сторону холма. Он резко осадил лошадь прямо рядом с ними и спрыгнул с седла. Бедное животное упало на бок в изнеможении. Колби вывел к телу пыхтящего, задыхающегося животного вперёд, расположив его так, чтобы оно заслоняло с собой Хендерсов. Затем он без единого слова приставил свой шестизарядный револьвер к колбу лошади и выстрелил ей между глаз. Диана Хендерс испустила тяжёлый, сметенный вздох. Но неумолимый Колби повернулся теперь к её собственному стангу. Девушка закрыла глаза ладонями и сжала губы, чтобы сдержать рыдания. Мгновением позже раздался выстрел и звук падающего тела. "Заползай за мою лошадь, Ди", сказал Колби. Он впился в тело её мёртвого мустанга, пытаясь подтащить его ближе к остальным, с тем, чтобы образовать треугольник из него и двух других нортовых лошадей. Получилось бы неплохое укрытие, наподобие окопа. Хендерс встал на колени и стал помогать Колбе, в то время как Диана открыла огонь по приближающимся индейцам. "Думаю, мы продержимся до прихода наших", подбодрил бригадир. Он владел собой и был абсолютно хладнокровен. Настолько же, насколько вероятно был хладнокровен Джефферсон Уайндрейт в какой-нибудь бостонской гостиной, даже прицеливаясь в полуголова орущего дикаря, Диана Хендерс думала об этом и промахнулась. Она вновь выстрелила. На этот раз индейц перестал вопить. Он схватился обеими руками за живот и свалился на ziemničku. «Да, Холл Колби может научиться быть хладнокровным в бостонских гостиных. А вот сможет ли Джефферсон Уайнрайт когда-нибудь научиться быть хладнокровным среди раскрашенных в боевую раскраску и пронзительно кричащих дикарей, жаждущих его крови?» Индейцы теперь окружили Холл. Они подступили к нему почти вплотную и стреляли, не переставая наступать. Естественно, от этих дикарей не приходилось ожидать какого-либо намёка на благородство. Так что в случае поражения трое людей на холме оказались бы в большой опасности. После того, как один из их воинов был сражён пулей Дианы, а патро шерили свой круг, несколькими же минутами позже отошли на безопасное расстояние, недоступные для револьверного выстрела, индейцы сбились в тесную группу. Трое людей на холме увидели, как они возбуждённо разговаривают и жестикулируют. Они замышляют какую-то чертовщину, сказал Хендерс. Надеюсь, что они не будут атаковать с разных сторон до прихода наших, сказал Колби. И если это случится, нам остаётся только поцеловать друг друга на прощании. Хотел бы я, чтобы тебя здесь не было, Ди. Этот чертов трусливый хлыщ смылся. Если бы он сразу не показал хвост, могла бы ускакать ты. Ведь ты, разумеется, заткнешь за пояс этого теленка в том, что касается верховой езды. Ты была бы в лагере вдвое быстрее, чем он, а главное, была бы в безопасности. Посмотри, они разделяются. «Да, они опять окружают нас», — сказала Диана. Если они атакуют холм, подожди, пока они подойдут поближе и изтратят побольше патронов. Тогда вставай и дай им жару, сказал Хендерс. А ты иди покрепче прижмись к земле, не двигайся. Просто смотри на нас. Если увидишь, что мы оба упали, значит, всё кончено. Тогда ты должна сделать то, что я сказал тебе. Хол Колби посмотрел на прекрасную девушку, нахмурившись. Он догадался без особых объяснений, что имел в виду её папа. Чёрта в хлыщ, пробормотал он в ярости, а после небольшого размышления продолжал: "Может быть, я не должен был убивать всех лошадей". Может быть, Ди могла бы ещё скрыться. Нет, заверил его Хендерс. Ты всё сделал правильно, Холл. Ди не могла бы скрыться, я говорил ей, но она не послушалась. К тому же, в любом случае было уже поздно. И я тоже считал, что слишком поздно, сказал Колби. Но, может быть, я ошибался. «Хотел бы я, чтобы здесь был этот чертов хлыщ!» «Они подходят!» — закричала Диана. С четырех сторон на них мчались индейцы. Их дикие вопли беспощадно разрушили тишину этой солнечной долины. Трое припали к земле в томящем ожидании. Безмолвие длилось до тех пор, пока ближайший краснокожий не очутился уже не более чем в двадцати пяти ярдах от них. «Пора!» сказал Хендерс, вставая. Колби мгновенно поднялся, открывая огонь. Диана, похоже, тоже не собиралась ждать своей судьбы, припадая к земле. Она вскочила на ноги почти так же быстро, как двое мужчин. "Ложись!" крикнул Хендерс, но её единственным ответом был миткий выстрел, уложивший коня под индийским воином в шагах в 20 от них. Колби и Хендерс каждый положили по индейцу, а Колби попал еще и в лошадь третьего. Ренегаты были теперь совсем близко и представляли собой прекрасные мишени для трех белых, каждый из которых был отменным стрелком. Трое не тратили зря патронов, попадая с первого раза. Индейская лошадь завизжала, повернула в сторону, унося своего всадника вниз по покатому склону холма. Старая споткнулась и обрушилась на землю, распластав в пыли своего разукрашенного хозяина. Раниный воин тоже повернул назад и нелепо прихрамывая побежал, пытаясь укрыться от опасности. Ещё один упал замертво, уже ни о чём не заботясь. Двое пеших воинов бросились в рукопашную, используя свои опустошённые ружья как дубинки. Один из них прыгнул к Диане, другой к колбе. В этот момент Элиас Хендерс поднял обе руки над головой, и ружьё выскользнуло из его обессилевших пальцев. Он упал, как подкошенный, прямо на тело своей мёртвой лошади. Колби выстрелил в живот тому, который бросился на него, и сразу повернулся в сторону Дианы. Как раз позади неё он увидел раскрашенное лицо огромного вождя. Колби видел, как он взмахнул ружьём, желая размазать ей голову, но Анна как раз дёрнула курок кольта, чьё дуло было направлено на покрытое потом лоснящееся тело дикаря. Ответного выстрела не последовало. Колби, прыгнув к ним, внедрился между Дианой и вождём. Схватив поднятое ружьё, он вырвал его из рук краснокожева. Они схватились. Индеец потянулся к ножу, а Колби, в чьих руках было два разряженных ружья, не имея времени зарядить их, попытался поразить своего врага одним из них. Борясь, они упали. Диана Хендерс перезарядила свой револьвер и осмотрелась. Рассеянное было. Индейские войны вновь всплателись и возвращались с дикими победоносными криками. Похоже, они считали битву выигранной. Раненый Леос Хендерс, ценой огромного усилия, привстал на одном локте и осмотрел поле битвы. Он мгновенно оценил ситуацию. "Ди!" закричал он. "Моя девочка!" скорее не нужно ждать убей себя не дайся им живой не сейчас крикнула она и повернулась к двум мужчинам красному и белому сцепившимся в смертельной схватке у ее ног она приставила дуло своего револьвера к перекатывающемуся мечащемуся телу индейца и И выжидала момент, когда можно будет вогнать пулю в вождя, не поранив при этом колби. Сзади к ней быстро приближались возвратившиеся воины. Копыта их лошадей глухо стучали по рыхлой земле. Они были уже почти рядом, когда пальцы колби наконец нашли горло вождя, и голова последнего резко дёрнулась в сторону. Это и было то мгновение, которого ждала Диана. Она приблизилась к нему вплотную, раздался звук выстрела, и ренегат затих в железной хватке колби. В то же мгновение они услышали дикий крик откуда-то снизу. Кто-то кричал, приближаясь к холму. Однако оставшиеся индейцы наступали с противоположного фланга, поэтому было непонятно, кто же кричит, не очередной ли это отряд ренегатов. Колби отбросил в сторону труп вождя и был уже на ногах возле своей любимой. Оба они посмотрели в ту сторону, откуда доносился новый звук. И что же они увидели? Двое верховых мчались к ним сумасшедшим галопом. "Это бал, это бал!" закричала Диана Хентерс. "Бал и тихо закипит". Кони приближающихся ковбоев шли голова к голове сами в саднике вылика к демоны индейцы прислушались к этому рёву на мгновение приостановились и повернули в сторону их, кстати, осталось всего пятеро бороться с таким подкреплением это было для них уж слишком выпустив прощальный залп, они во весь опор поскакали прочь но балы тиха скипит и не думали дать ему уйти так просто милю, а то и более того, они преследовали ренегатов, пока не поняли, что их почти загнанная лошадь не способная обойти коней врождённой стороны. Тогда они повернули назад и лёгкой рысью вернулись к Троице на холме. Как только непосредственная необходимость в обороне отпала, Диана преклонила колени возле своего отца и взяла в руки его голову. Колби также подошёл к распростёртому человеку, чтобы помочь ей. Внезапно, взглянув в глаза Элиаса Хендерсона, она отпрянула в ужасе. "О, ху! Ху! Он умер", закричала она и, скрив лицо в ладонях, разрыдалась. Колби, непривычный к женским слезам и к столь сильному проявлению человеческого горя, на миг как бы утратил дар речи. Он почти механически обнял ее и привлек к себе. Так что ее лицо было спрятано у него на груди, когда Бал и Техасский Пит въехали на холм и спешились с ними рядом. Оба мгновенно поняли смысл этой жалобной сцены, но они поняли и кое-что другое. Помимо гибели старикана, которого оба, конечно, любили, по крайней мере, Бал, что касается Дианы и Колби, то глядя на них, Бал слышал похоронный звон по малейшей надежде на счастье своей жизни, которую он мог бы питать. Он был в высшей степени несчастен и ожесточён, поднимая тело своего убитого хозяина и укладывая его поперёк седла. «Садитесь на лошадь Пита, мисс», — сказал он мягко. «Колби, ты иди вперед с ней, а мы с Питом за вами, с телом старика». Все они приняли его предложение без единого слова. Было в нем что-то, что заставляло подчиняться ему, хотя он больше и не был бригадиром. Так с ним было всегда. Он был лидером в любой ситуации» даже если балу не верили или не долюбливали его всё-таки все невольно подчинялись чему-то в этом человеке вероятнее всего это происходило потому что он был человеком огромной силы а к тому же весьма быстро соображал и почти неизменно оказывался прав а вовсе не потому что люди любили его ибо это было не так Что отсутствовало в Бале, так это те качества, которые обычно привлекают симпатию людей. Диана и Колби поехали вперед, а Бал и Пит надежно привязали тело Элиаса Хендерса к седлу. Маленький траурный кортеж медленно двинулся к лагерю.